неужели ничего не удалось выяснить а спросил кевин когда часы начали стихать это только в кино все часы начинают и заканчивают бить одновременно эти же часы были в самом деле шными ему сдавалось что большинство из них как впрочем и остальные приборы в эмпориум галорриум по сути не шли а слон бы ковыляли себе потихоньку Они начали бить, когда его собственные кварцевые сейко показывали 3.58. Постепенно они набирали скорость и громкость, тяжело вздыхая и содрогаясь, как старый грузовик при переходе на вторую передачу. Секунды, может быть, 4 все часы, казалось, действительно били, трещали, играли, звонили и куковали разом. Но это, казалось, вся синхронность на какую их хватило, и слово «стихать» не совсем точно передает то, что с ними происходило потом. Скорее они неохотно уступали, подобно тому, как вода, немного поупрямившись, в конце концов начинает журчать по перекрытой не до самого конца трубе. Он не понимал, почему, собственно, он так разочарован, чего, спрашивается, он ожидал, что папаша Мерилл, которого мистер Бейкер охарактеризовал как безыскусного философа, И домотканного мистера Починялкина вынят из аппарата пружинку и скажет «Вот она, та штуковина, что высовывает собаку всякий раз при нажатии на спуск затвора. Это собачка на пружинке из тех игрушек, что дети заводят ключиком, и они ходят и тявкуют Какой-то шутник на сборочном конвейере полароидов солнце 660 постоянно вставляет их в эти чертовы фотоаппараты». «Этого он ожидал?» Нет. Но он ожидал чего-нибудь. «Ни малейшие зацепки!» — весело повторил папаша. Протянув руку назад и взяв с подставки в форме автомобильного кресла, сделанную из кчерыжки курузного початка, трубку, он начал набивать ее табаком из шитого из кожзаменителя мешочка с оттиснутыми на нем словами «пагубная трава». «Я, знаешь ли, даже не умею разбирать эти игрушки». «Не умеете?» «Нет», — ответил папаша, — «радости его не было предела». Сделав паузу, он дернул большим пальцем проволочную дужку очков без оправы. Очки съехали с лысины, и мясисты шлепнулись точно на свое место, закрыв натертые ими красные пятнышки по обеим сторонам носа. «Это старые можно было разобрать», — продолжил он, доставая из кармана жилета. «Разумеется, он носил жилет, спичку». И прижимая к ее головке толстый желтый ноготь большого пальца правой руки. Да, такой человек мог обдирать туристов, даже если ему одну руку привязать за спиной, при условии, что это будет не та рука, которую он выуживает спички из жилетного кармана и зажигает их. Кевин понял это, хотя ему было всего 15 лет. У папаши Мерила был свой стиль. — Я имею в виду полароиды на штативах. Видел это чудо когда-нибудь? — Нет, — признался Кевин. Папаша зажег спичку с первой попытки. — Разумеется, как и всегда. И поднес их к кочерыжке. Когда он заговорил снова изо рта его, вместе со словами вылетали дымовые колечки, выглядевшие довольно мило, но отвратительно вонявшие. — О, да, — сказал он. «Они выглядели как те старинные фотоаппараты, которые Мэтью Брейди и ему подобные использовали еще до начала века, во всяком случае до того, как Кодак ввел в производство аппараты в жестком кожухе системы Брауни. Я хочу сказать, что...» Кевин быстро понял, что это была любимая фраза, папаша мерила. «Тот использовал ее так же, как школьники, оборот, так сказать, для усиления, для смягчения, для определения, а чаще всего как удобную паузу, чтобы собраться с мыслями. Они его украсили немного, хромировали и отделали боковые стенки натуральной кожей. Но он все равно выглядел старинным, как те аппараты, которыми люди делали до геротипы. Откроешь футляр с таким фотоаппаратом, оттуда выпрыгивает распрямляющаяся гармошка кожуха, ведь фокусное расстояние этого объектива было с полфута, может и все девять дюймов. В конце в начале пятидесятых он выглядел старым, как мир, если поставить его рядом с каким-нибудь кодаком И у него была еще одна общая черта со старыми догеротипными да аппаратами. Он делал только черно-белые снимки. «Неужели?» — спросил Кевин, заинтересованный помимо своей воли. «О, да!» — радостно подтвердил папаша, поблескивая на Кевина сквозь дым своей коптившей, как сотейник трубки, голубыми глазами из-за круглых очков без оправы. Такое поблескивание глаз могло свидетельствовать или о хорошем настроении, или о балчности. Я хочу сказать, что люди смеялись над этими аппаратами, как в свое время смеялись над первыми «Фольксвагенами» и «Жуками», но покупали «Полароиды» точно так же, как и «Фольксвагены», ибо «Жуки» имели низкий расход топлива, и не ломались так часто, как американские машины, а полароиды делали, то, чего не делали кодеки и даже никоны. Минулты и лейки. Моментальные фотографии? — папаша улыбнулся. — Ну, не совсем. Я хочу сказать, что ты сначала делал снимки, а затем дергал за рычажок, чтобы вытащить их. Тогда еще не было моторчика с этим скрежещущим поскуливанием, как у нынешних полароидов. Оказывается, все же существовали слова, точно описывающие звук, которые издают фотоаппараты полароид, выплевывая свою продукцию. Надо было лишь найти вот такого папашу Мерила, чтобы он подсказал их. Это «скрижещущие паскуливание». «А затем нужно было засекать время», — продолжал папаша. «Засекать? Ну да!» — с увлечением подтвердил папаша, радостный, как ранняя птаха, отыскавшая пресловутого червя. «Я хочу сказать, что у них не было этих невообразимых автоматически проявляющих подложек. Как теперь? Ты дергал рычажок, и оттуда вылезала такая длинная лента» которую ты клал на стол или другую поверхность и засекал на часах 60 секунд. Надо было следить, чтобы было именно 60 в крайнем случае плюс-минус пару секунд, чуть меньше, и получишь недопроявленный снимок, чуть больше получишь передержанный. Здорово! Уважительно сказал Кевин. И это уважение не было поддельным, имеющим целью задобрить старика в надежде, что тот вернется к сути дела, которое заключалась не в семействе давно вышедших, Из употребления аппаратов, бывших в свое время чудесами техники, а в его собственном фотоаппарате, в упрямом, как черт солнце, 660 шестьдесят, лежавшем сейчас на рабочем столе папаши, левее внутренности старых часов с семидневным заводом и правее чего-то, что подозрительно смахивало на искусственный пенис. Уважение было неподдельным. Папаша видел это. Ему пришло на ум то, что никогда не пришло бы на ум Кевину. Как же все-таки мимолетный все эти так называемые достижения науки и техники. Каких-нибудь 10 лет, — думал он, — и исчезнет само это выражение. Мальчик слушал его с таким зачарованным выражением лица, что можно было подумать, ему рассказывали о чем-нибудь столь же древнем, как деревянные зубы Джорджа Вашингтона, а не об аппарате «Джордж» считавшимся последним словом в фотографии каких-нибудь 35 лет назад. Впрочем, этот мальчик 35 лет назад еще был маленькой клеточкой в организме женщины, которая еще даже не повстречалась с мужчиной, обеспечившим развитие этой клеточки. «Я хочу сказать, что между снимком и подложкой находилось нечто вроде маленькой фотолаборатории», продолжал папаша сперва медленно, Затем все быстрее и быстрее, по мере того, как его собственный, по большей части подлинный интерес к предмету разговора возрастал. Но при этом мысли о том, кто является отцом мальчика, и насколько сам юнец может быть ценен для него, и какая странная штука происходит с фотоаппаратом парнишки, ни на миг полностью не покидали его. И через минуту ты отлеплял снимок от подложки. При этом надо было глядеть в оба, потому что она была покрыта каким-то липким, железообразным составом. Если твоя кожа была хоть сколько-нибудь чувствительной, ты мог получить приличный ожог». «Потрясающе!» — сказал Кевин. Глаза его были широко открыты, словно ему рассказывали о старых надворных туалетах, состоявших, по сути, из двух отверстий. Проделанных в деревянном настиле, каковы и папаши, его однокашники, почти всех их можно назвать именно однокашниками, друзей детства у Мэрила в Касл-Роке почти не было. Вероятно, он уж тогда готовился к делу своей жизни, обдиранию туристов, и другие дети как-то чувствовали это, как животные чувствуют вонь скунса, считали за нечто само собой разумеющееся. Привыкнув в разгар лета делать в них свои дела с максимальной скоростью, ибо какая-нибудь оса непременно кружилась там внизу между манной и отверстиями в настиле, исполнявшими роль небес, с которых падала, манная могла в любой момент вознамериться всадить жало в одну из твоих мягких маленьких ягодиц. Да и в середине зимы тоже надо было поторапливаться, чтобы те же маленькие ягодицы не затвердели на морозе. Вот так! Тебе, думал папаша, и фотоаппарат будущего. Каких-нибудь 35 лет вот такой парнишка девица на него, как на сортир на заднем дворе».